Восьмое. Стихи закончились, осталась проза жизни. Где выбор есть, там места нет слезам. В кабинете следователя Надя осторожно присела на краешек стула, обвела глазами обстановку и поморщилась от едкого, въевшегося в стены табачного запаха. Следователь, невзрачный, дёрганный, остро пахнущий потом и несвежим дыханием, Уже пару минут смотрел на Чарушину сквозь стёкла очков и барабанил пальцами по ручке крутящегося кресла. «Так-так. Надежда Николаевна Чарушина». Он сверился с записью в её паспорте, а затем пролистнул несколько страничек туда и обратно. «Прописка местная. Не замужем?» «Там же всё написано». Надя вздохнула и стала изучать засохшее сомнительного происхождения пятно на полу. Ещё минута прошла в обоюдном молчании, нарушаемом шагами в коридоре, хлопанием дверей и ровным гудением компьютерного процессора. «Что вас связывает с гражданином Ржевским?» — спросил следователь, и кресло под ним надсадно заскрипело. «С гражданином Ржевским меня связывает?» Наденька на секунду прикусила кончик языка и перевела взгляд с пятна на отпечаток чьей-то ноги на пыльном подоконнике. «Гражданский брак». «О, как!» Следователь поднёс её паспорт к лицу и постучал корочками по своему рыхлому в красных прожилках носу. «Сожительство, значит?» «Эм, ага». Надя проследила за его действиями и чуть поморщилась. Ей показалось, что следователь не только обнюхал документ, но и был готов попробовать его на зуб. Однако она сделала вид, что в этом нет ничего предосудительного, и, поправив волосы, продолжила смотреть на него глазами пленённой Лани. «А что случилось? Мне ничего не сказали, когда вызывали к вам?» Следователь пропустил её вопрос мимо ушей. «Когда вы видели Павла Ржевского в последний раз?» «Ой!» — Наденька закатила глаза. «Дайте-ка подумать. Три дня назад?» Она намотала на палец прядь волос. «Он должен был вернуться сегодня ночью, но...» «Но?» «Но не вернулся». Выдохнула Чарушина и отвела взгляд. «Он звонил вам?» «Нет». Наденька похлопала ресницами. «А что, собственно?» «Вы живёте в его квартире?» — прищурился следователь. «Ну, как живу?» — смущенно покраснела Надя и повела плечами. «Как?» «Хорошо», — совершенно искренне ответила она. «Ключи у вас есть?» «Да». Надя подумала, что в любом случае кто-нибудь из соседей это подтвердит. «Я не понимаю, чего вы хотите от меня? Говорю же, я ничего не знаю». Продолжила с обидой в голосе, но наткнулась на тяжёлый мужской взгляд. «Вы ведь, кажется, юрист по образованию, Надежда Николаевна. Тогда должны понимать, что ваше враньё — дело уголовно наказуемое. А если вы плохо учились, то я могу вам уголовный кодекс дать, чтобы освежить память». «Не надо», — помотала головой Чарушина. «Я расскажу всё, что знаю. Дело в том, что, когда я пришла домой, то сразу легла спать. Чувствовала себя ужасно. «Крепко выпила», — застенчиво пояснила она. «И как-то всё перед глазами поплыло, знаете ли». «И с кем вы пили?» — недоверчиво спросил следователь. «А можно как-то без имён?» Наденька крепко сжала коленки и сложила поверх них руки. «Нет? Ну тогда ладно. Я пила с Денисом Кораблёвым. Он, кажется, у вас здесь работает». Лицо следователя заметно вытянулось. Он хмыкнул и что-то записал на листке. «Что было дальше?» — с неподдельным интересом спросил он. «Ничего, клянусь. Я поднялась в квартиру Ржевского и легла спать. Просто вырубилась», — воскликнула Надя, подтверждая свои слова резким движением ладони. «Представляете, даже ключи в машине оставила. Этот Денис такой весельчак, скажу я вам. Мы и в ресторан сегодня утром ходили». Как бы, между прочим, поведала она. И не смотрите на меня так. Пили всего лишь кофе. Брови следователя приподнялись надолбом, да так и остались там на всё время Наденькиного монолога. Было похоже, что он уже составил о ней мнение, как о взбалмышной вертихвостке, во что она и сама сейчас очень даже верила. «Вы мне только скажите, что случилось?» Чарушина сложила руки в молитвенном жесте. «Павел Ржевский?» «Разыскивается в связи с подозрением в...» Следователь скривился, словно у него внезапно заболел зуб. «Статья 105. Если вы понимаете, о чём я». Наденька ахнула и прикрыла рот обеими руками. «Боже мой!» — прошептала она. «Боже мой! А кто? Кого?» Погибла гражданка Тураева. Между прочим, супруга влиятельного человека. Надя почувствовала, что сердце ее раздулось, будто мыльный пузырь, и вот-вот лопнет от любого неосторожного движения. «Но как это произошло? И при здесь Ржевский? Вы что же, действительно подозреваете его?» «Пока идет следствие, я не могу делиться с вами подробностями дела. И вас попрошу особо не распространяться об этом. Сами понимаете, к чему это может привести». «Да кому я могу?» — прошептала Надя. «Да, вот так-то. В общем, Надежда Николаевна, мы с вами не прощаемся. Так сказать, будем плотно работать». «Ого!» — шмыгнула носом Чарушина и поскребла носком туфли пятно на полу. «Надеюсь, вы не станете мешать следствию и будете следовать букве закона?» Следователь склонился к ней через стол. «Разумеется, нет. То есть, конечно, буду». «Следовать букве закона?» Надя шарахнулась от него, едва не упав со стола. «Какой кошмар! Сегодня же заберу свои вещи из его квартиры!» «Ну, может, не стоит торопиться?» — смягчился следователь. «Вы могли бы оставаться там, пока...», «Пока... а А-а-а! Вы хотите, чтобы в случае чего я сообщила вам, не появился ли Павел?» Лицо Наденьки в этот момент выражало крайнюю степень внутренней борьбы и священного ужаса. «Отличная идея, Надежда Николаевна!» Меж бровей следователя прорезалась глубокая морщина, и Чарушина поймала себя на мысли, что еще парочка таких эмоциональных всплесков и роль глупенькой девушки она может бездарно провалить. «Но это же опасно!» — тут же испуганно возразила она. «А вдруг он придёт и тоже убьёт меня? Вот если бы вы дали мне охрану, тогда я бы...» «Полноть, Надежда Николаевна!» «Поверьте, всё под контролем», — процедил следователь сквозь зубы. «Ладно, вы свободны». Он развёл сыроватые тонкие губы в улыбке, обнажив прокуренные зубы. «Будем на связи». «Вы запишите мой телефон?» «У нас есть все ваши данные». Следователь протянул ей паспорт. «До свидания. Как только вы понадобитесь, вас пригласят». «Я всё поняла». Чарушина поднялась со стула и попятилась к дверям, кивая, словно китайский болванчик. «Ужас какой! Спасибо вам огромное!» В коридоре она прижалась к стене, чтобы прийти в себя и не мешать проходящим мимо сотрудникам и визитёрам. Через несколько метров от неё открылась дверь, И из неё вышел Кораблёв с двумя коллегами. Что-то громко обсуждая, они уходили по коридору, но Надя, спохватившись, громко окликнула капитана. «Денис!» Кораблёв обернулся и, выпучив глаза, остановился. Его друзья, прервав разговор, тоже возрились на Надю. Словно мальчишки из средней школы, они скалили зубы и толкали Кораблёва плечами, пока тот, красный как рак, не направился к ней. Но Чарушина опередила его и так, чтобы все слышали заявила. «Привет. А я вот на допрос приходила. Никогда не думала, что попаду в такую ситуацию. Если бы не ты, не знаю, как бы справилась. Всё время думаю про наше утро». «Какое утро?» — пробормотал Кораблёв, озираясь. «Наше утро», — вполголоса повторила Надя, поправляя воротничок на его рубашке. Коллеги капитана свистнули в унисон, и тогда он, схватив Чарушину под локоть, потащил её к окну, где сейчас никого не было. — Надежда Николаевна, вы что такое делаете? Все же поймут, что мы знакомы. — Да, так и есть. Наденька приподнялась на цыпочках к его уху. — Мне пришлось сказать следователю о том, что мы пили вчера вечером вместе, а утром ходили на кофе. до да нас и так уже видели. Половиков и Тураев, если вы не забыли. Дверь кабинета следователя открылась, и сам он показался на пороге, перебирая в руках связку ключей. Заперев кабинет, следователь посмотрел на них, но взгляд его был совершенно нечитаем из-за солнечных бликов на стёклах очков. Наденька улыбнулась и прильнула к Кораблёву, прячась за его неширокой грудью. «Уж лучше я буду выглядеть, как вертихвостка», — Надя мило улыбнулась. «Лишь бы он поверил. Всё время боюсь сказать что-нибудь лишнее». «А сделать что-нибудь лишнее не боитесь?» — возразил Кораблёв и осторожно обхватил её за талию. Когда следователь отправился во Освояси, Надя отцепилась от Кораблёва и хлопнула того по рукам, уже сползающим на её бёдра. «Ай, Надежда Николаевна, за что? Вы понимаете, что ставите меня в крайне неудобное положение. Ну, то есть, мне, конечно, удобно, приятно и всё такое, но вы же на самом деле не хотите, чтобы я...» «Господи, Денис, разумеется, нет!» «Мне нужно, чтобы вы сделали вид, будто между нами что-то есть. И тогда?» «И тогда пойдут слухи. И что скажет ваш Ржевский в таком случае?» Надя удрученно посмотрела в окно. Погода изменилась. Солнце светило вовсю, и, кажется, лето опять вошло в свои права. «Если бы я знала, где он и что с ним. Понимаете, Денис, я, конечно же, не верю, что это сделал Павел». Она тяжело вздохнула. Но если это так, то хочу узнать об этом первое. Мне необходимо понять, где я сделала ошибку, приняв его совсем за другого человека. И поэтому делаете все, чтобы помешать мне? Как, по-вашему, я теперь смогу говорить об этом деле со своими коллегами? Наоборот, хочу, чтобы все думали, что я испугалась того, что произошло, и сейчас ищу замену Ржевскому. А я что, похож на альтернативу вашего жениха? скривился Кораблёв и пригладил рыжий бобрик волос. «Вы замечательный, Денис!» Чарушина перевела на него в печальный взгляд. «Я вот только сейчас подумала о том, что у вас наверняка есть девушка, а я тут со своими выкрутасами лезу». «Нет у меня никого». Уши Кораблёва стали пунцовыми. «Я обещаю, что не буду третировать вас своим вниманием. Мне просто нужно время, чтобы разобраться во всём самой». «Ну, вы даёте, Надежда Николаевна», — протянул Кораблёв. «Следствие идёт, вообще-то». «Следствие», — горько усмехнулась Надя. «Не мне вам объяснять, как можно всё перевернуть. Я же не собираюсь что-то выслеживать или требовать, чтобы вы выкрали для меня протоколы допросов. Но если вдруг что-нибудь, случайно...» Она с Надеждой посмотрела на Кораблёва. «Окажется в поле вашего зрения...» Или вы сами сможете как-то... Ну...» Денис задумался и почесал затылок. «Ладно». Надя вложила ладошку в его руку. «А как насчет поездки в Кукушкино? В силе?» «В силе». Он кивнул. «Поверьте, я с вами, Надежда Николаевна, куда угодно». «Денис!» — шикнула на него Чарушина, когда он сжал ее руку несколько сильнее, чем требовалось. «В том смысле, что вы опять чего-нибудь начудите, а нам с дядей потом разгребай». Хмыкнул Кораблёв, но глаза его при этом стали грустными.